Глава 20. Когда Мазда понеслась прямо на нее, Сакс отскочила на тротуар в надежде выстрелить сбоку. Подняв пистолет, она не меньше метра вела голову кудесника, однако позади него находились окна магазинов и жилых домов, а также скорчившиеся на тротуарах люди. Сакс не могла сделать ни единого выстрела, не подвергая никого опасности. Подростков это ничуть не волновало. «Ну ты, сука, не можешь что ли попасть твою мать? Чего ты ждешь?» Опустив пистолет и понурившись, Сак смотрела, как Мазда несется на нее комара. Господи, только не это. комара! Отец купил ей ту рухлядь 69-го года выпуска. Они вместе перебрали двигатель и подвеску, добавили новую трансмиссию и отрегулировали все так, что мощность двигателя взлетела до небес. Эта машина, как и любовь к полицейской службе, были важнейшей частью оставленного отцом наследия. Однако в десяти метрах от комара кудесник резко повернул руль вправо, туда, где находилась Сакс. Она успела отскочить, и тогда он дал задний ход. Мазду занесло, и она по касательной врезалась в правое крыло комара, отбросив машину в дальний проулок, откуда четверо подростков наконец скрылись. Ахнув от боли, Сакс упала на колени. Комара находился в нескольких метрах от нее, задняя часть машины приподнялась. Ее удерживал старый оранжевый мусорный ящик, который она перевернула по дороге. Заехав в дальний проулок, «Мазда» снова вернулась на улицу, свернула направо и направилась к северу. С трудом поднявшись на ноги, «Сакс» даже не стала направлять оружие в сторону удалявшейся машины. Она бегло осмотрела свой комара. Крыло в смятку, вся передняя часть тоже, оторванная решетка как будто не мешает колесам. Ну, может, она и догонит его. «Сакс» вскочила в машину и включила двигатель. Первая передача. Мотор ревет, тахометр показывает пять тысяч, а машина не двигается с места». Что случилось? Лопнула трансмиссия? Выглянув в окно, она увидела, что задние, ведущие колеса из-за мусорного бака крутятся в воздухе. Вздохнув от огорчения, Сакс изо всей силы хлопнула по рулю. Проклятие! Она еще видела Мазду, находившуюся всего в трех кварталах отсюда. Кудесник ехал не слишком быстро. Столкновение сказалось и на его машине. Все еще остается шанс его догнать. Но только не на машине, которую подпирает этот чертов насест. «Нужно...» — комара внезапно стал раскачиваться взад и вперед. Посмотрев в зеркало заднего вида, Сакс увидела, что трое из юнцов сбросили куртки и теперь стараются столкнуть комара с возвышения. Четвертый, крупнее остальных, видимо, лидер этой группировки, не спеша подошел к окну машины. Нагнувшись, он улыбнулся, и на его темном лице ярко сверкнули золотые зубы. «Привет!» — Сакс кивнула в ответ. «Эй, вы, нигеры!» — обернувшись к друзьям, крикнул подросток. «Да толкайте же вы эту гребаную машину, хватит дрочить!» «Пошел ты!» – сдавленно прорычали ему в ответ. Он снова нагнулся к машине. «Эй, леди, мы собираемся опустить вас на землю. И чем вы намерены стрелять в этого козла?» «У меня Глок, сороковой калибр». Он взглянул на ее кубуру. «Здорово! Я думал, двадцать третий. Хорошая пушка. А у меня Смитти. Приподняв рубашку, он с гордостью и вызовом продемонстрировал ей начищенную до блеска серебряную рукоятку автоматического пистолета Смит Вессон. Но я бы предпочел глок, как у вас. Ну вот, уныло подумала Сакс, теперь еще и вооруженный подросток. Как должен реагировать на эту ситуацию сержант полиции? Тем временем машина наконец соскользнула с мусорного ящика. Ее задние колеса вновь были готовы вращаться. Что бы ни сказал на это образцовый сержант, решила Сакс. «Все это в нынешних обстоятельствах не имеет никакого значения. А вот она...» Сначала она торжественно кивнула. «Спасибо, ребята!» А потом грожающим тоном добавила. «Смотри, не застрели никого, чтобы мне не пришлось потом за тобой гоняться. Усек!» Широкая, сияющая золотом улыбка. Затем раз, первая передача, и покрышки прожигают дыры в асфальте. За каких-то 8 секунд Амелия Сакс набрала 60 миль в час. «Давай, давай, давай!» – бормотала она про себя, глядя на видневшийся в отдалении желто-коричневый силуэт. Машина виляла, как сумасшедшая, но в целом слушалась руля. С трудом дотянувшись до наушников, Сакс прицепила их на голову и вызвала центральную, чтобы сообщить о преследовании и направить подмогу на нужный маршрут. Быстрое ускорение, резкое торможение, многолюдные улицы Гарлема не предназначены для погони. С другой стороны, у кудесника те же трудности, а по сравнению с ней водитель он никудышный А разрыв между ними постепенно сокращался. И тут подозреваемый резко свернул на школьный двор, где дети играли в баскетбол. Правда, их было не слишком много. На воротах висел будовый замок, поэтому каждый, желающий поиграть, должен был либо на манер человека-змеи протискиваться через ворота, либо перелезать через шестиметровую ограду. Кудесник, однако, поступил иначе. Он увеличил скорость и протаранил ворота. Дети кинулись в рассыпную. Устремившись к расположенным в дальнем конце двора вторым воротам, кудесник едва не сбил по дороге одного из подростков. Секунду поколебавшись, Сакс решила не преследовать его. Кругом дети, а машину швыряет из стороны в сторону. Молясь о том, чтобы перехватить кудесника на другой стороне, она объехала квартал и остановилась. Нигде никаких признаков преследуемого. Сакс не понимала, как ему удалось улизнуть, ведь она потеряла его из виду всего секунд на десять. Преступник мог направиться только в этот короткий тупик, заканчивавшийся живой изгородью из кустарников и молодых деревьев. За ней возвышалась Гарлем Ривердрайв, а дальше начинался грязный болотистый спуск к реке. Итак, он улизнул. Столько сил потрачено, и все впустую. Черт. В наушниках вдруг раздался чей-то голос. — Всем подразделениям в районе Адам Клейтон Пауэлл и улица 153. У нас 1054. Дорожная авария с возможными ранениями. Машина упала в Карлем. Повторяю, машина в воде. Может это он? подумала Сакс. Говорит 5885. Подробности насчет этого 1054. Дайте описание машины. Как поняли? Желто-коричневая мазда или Тойота, последняя модель. Хорошо, центральная. Кажется, это машина преступника, которого преследовали от Центрального парка. Я на месте 1084. Конец связи. 5, конец связи. Направив свой Камара в самый конец тупика, Сакс остановила машину у тротуара. Она выбралась наружу в тот момент, когда неподалеку показалась машина скорой помощи и грузовик группы захвата. Покачиваясь, они медленно продвигались сквозь кустарник, смятый промчавшейся здесь Маздой. Сакс направилась за ними, осторожно ступая по камням. Выбравшись из зарослей, она увидела множество обветшалых лачуг, где питали десятки бездомных, в основном мужчины. Повсюду виднелись кучи мусора, обломки мебели, ржавые остовы машин. Очевидно, кудесник, надеясь найти дорогу, пытался поскорее проскочить сквозь кустарник. Судя по следам, убийца был близок к панике, так как машина плохо слушалась его. Вот машину развернуло на скользкой грязи. Вот он разнес в клочья одну из лачуг, после чего Мазда рухнула в реку с полуразвалившегося причала. Двое спецназовцев помогали выбраться из лачуги ее обитателям. Как ни странно, целым и невредимым. Другие осматривали реку в поисках водителя. Позвонив Райму из Селито, Сакс рассказала им о том, что произошло, и попросила поскорее прислать из отдела криминалистики машину быстрого реагирования. «Его взяли, Амелия?» – спросил Селито. «Скажи мне, что его взяли!» «Пока нет», – ответила она, глядя на растекающееся по воде маслянистое пятно. Миновав неказистый туалет и благоухающий мешок для мусора, Сакс подошла к группе мужчин, оживленно разговаривавших по-испански. Все они держали в руках удочки. Здесь на дождевых червей или наживку ловили голубую рыбу или мелкую треску. Рыбаки, хоть и подвыпившие, связно рассказали о случившемся. Машина на большой скорости промчалась сквозь кустарник и съехала прямо в реку. Все видели на водительском сиденье мужчину в шляпе, И все были уверены, что он не успел выпрыгнуть. Сакс также подтолковала с Карлосом и его другом, двумя бездомными, жившими в разрушенной кудесником хижине. Оба были пьяны, а поскольку в момент наезда на них Мазды находились внутри, ничего не видели и ничего полезного не рассказали. Карлос, настроенный агрессивно, считал, что город должен выплатить ему компенсацию за утрату имущества. Двое других свидетелей во время инцидента, обыскивавших мешки для мусора в поисках пустых бутылок, подтвердили сообщение рыбаков. К этому моменту прибыли еще полицейские машины, а также телевизионные съемочные группы. Они зафиксировали то, что осталось от лачуги, и полицейский катер, с кормы которого готовились спуститься в воду аквалангисты, облаченные в специальные костюмы. Теперь, когда спасательные операции переместились к реке, наземные действия перешли под командование Амелии Сакс. В комара было не так уж много криминалистического оборудования. Зато хватало желтой ленты, которой «Сакс» огородила большой участок берега. Пока она этим занималась, прибыл автомобиль быстрого реагирования. Надев наушники, «Сакс» вызвала центральную, и ее снова соединили с Раймом. «Мы следили за этим, «Сакс». Аквалангисты ничего не нашли?» «Думаю, нет». «Он улизнул?» «Свидетели утверждают, что нет. Сейчас я хочу осмотреть место происшествия, Райм. Нам обязательно должно повести. Конечно. Как только я начну осматривать место происшествия, водолазы наверняка найдут тело, так что все мои усилия будут напрасны. Это все равно, что брать с собой зонтик, тогда дождя не будет. Но ведь расследование продолжается и... Я пошутил, Райм. С этим преступником что-то не слишком хочется смеяться. Давай, пройдись по сетке. Сакс открыл один из чемоданчиков с оборудованием и уже собиралась работать, как вдруг услышала взволнованный мужской голос с сильным испанским акцентом. «Боже мой! Что случилось? Никто не пострадал!» Неподалеку от телевизионщиков сквозь толпу поспешно пробирался аккуратно постриженный латиноамериканец в джинсах и спортивной куртке. С тревогой посмотрев на разрушенную лачугу, он тут же бросился к ней. «Эй!» – позвала Сакс, но мужчина не слышал ее. Нырнув под желтую ленту, он прямиком направился к хижине, затаптывая следы от покрышек Мазды, а также то, что кудесник мог выбросить из машины и что могло выпасть само. Не исключено, что и следы самого убийцы, если тот действительно бежал, хотя рыбаки и утверждали обратное. Подозревая теперь всех и каждого, Сакс присмотрелась к его левой руке. Пальцы были нормальными. Пальцы были нормальными. Стало быть, это не кудесник, но тогда кто он, черт побери? И что делает на месте происшествия, которое осматривает она, Сакс? Теперь мужчина разгребал обломки хижины, лихорадочно хватая куски дерева и проржавевшего металла и отбрасывая их в сторону. «Эй, вы!» – позвала Сакс. «Немедленно убирайтесь оттуда!» «Кто-нибудь мог остаться внутри?» Не отрываясь от своего занятия, крикнул он. «Это место происшествия!» – разозлившись рявкнула она. «Вам нельзя здесь находиться!» «Кто-нибудь мог остаться внутри?» – снова повторил он. «Нет! Нет! Там никого нет! Все выбрались, они в порядке! Эй, вы слышите меня?» «Извините, приятель, вы слышите меня?» Слышал он Сакс или нет?» Ее слова явно не имели для него значения. Мужчина продолжал яростно разгребать обломки. Зачем он это делает? Хорошо одетый мужчина с золотым роликом на руке, конечно, не имел отношения к наркоману Карлосу. Повторяя про себя знаменитую молитву всех копов, «Господи, избавь нас от сознательных граждан», Сакс махнул рукой двум стоящим неподалеку патрульным. «Уберите его отсюда!» «Нужны еще медики!» – кричал мужчина. «Там могут быть дети!» Сакс с негодованием наблюдала, как ноги патрульных окончательно уничтожают остатки улик. Схватив нарушителя, полицейские рывком подняли его на ноги, но он вырвался и обратился к Амелии. «Послушайте, офицер, меня зовут Виктор Рамус. Это мой округ, не ваш. Возможно, вам это безразлично, но я... Наденьте на него наручники!» – распорядилась она. «И выведите отсюда к чертовой матери!» В данном случае отношения с населением должны отойти на второй план, решила Сакс. Надев наручники на попогровевшего мужчину, патрульные вывели его, громко протестующего за желтую линию. «Завести на него дело?» – спросил один из них. «Нет, просто дайте ему тайм-аут», – крикнула Сакс, заставив рассмеяться зевак. Через несколько секунд патрульные уже усаживали в полицейскую машину латиноамериканца, невольно создавшего еще одно препятствие для поимки неуловимого убийцы. Надев на себя комбинезон, вооружившись фотокамерой и сумками для сбора вещдоков, нацепив на ноги резиновые ленты, Сакс наконец начала осмотр места происшествия. Прежде всего, она тщательно исследовала остатки дома Карлоса. После сегодняшней гонки Амелия Сакс уже ничего не принимала на веру. Возможно, кудесник сейчас плавает под водой, однако нельзя исключить и того, что он благополучно выбрался на берег. Сакс даже не удивилась бы, узнав, что убийца уже находится во многих милях отсюда и, приняв новое обличие, выслеживает следующую жертву. Преподобный Ральф Свенсон провел здесь уже несколько дней. Это был его первый визит в Нью-Йорк и пришел к выводу, что к этому городу никогда не привыкнет. Худой, лысоватый и чуть застенчивый священник руководил своей паствой в городе, который находился в сотнях миль от Манхэттена и был в тысячу раз меньше его, а укладу жизни в этом городе соответствовал совсем другой исторической эпохе. Выглянув из окна своей церкви, Ральф Свенсон видел простирающиеся вокруг поля и луга с безмятежно пасущимися стадами. Здесь же, сквозь зарешоченное окно дешевого гостиничного номера, он видел лишь глухую кирпичную стену с нарисованной на ней бесстыдной надписью. Прогуливаясь по улицам своего города, Ральф Свенсон слышал, как люди говорят ему «Привет, преподобный!» или «Прекрасная проповедь, преподобный!». Здесь же он слышал только «Дай мне доллар!» или «У меня спит!» или же «Пососи у меня!» Однако, находясь здесь совсем недолго, преподобный Свенсон предполагал, что способен выдержать этот культурный шок еще некоторое время. Последние несколько часов он упорно пытался читать древнюю, разваливающуюся в руках Библию, которой снабдила его гостиница, но в конце концов ему все же пришлось бросить это занятие. Евангелие от Матфея не сочеталось с доносящимися из-за стенки звуками совокупления продажного гея со своим клиентом оба громко постановали от боли или от удовольствия, ну а скорее всего и от того и от другого. преподобный понимал, что должен считать за честь данное ему поручение, однако чувствовал себя как апостол Павел во время одного из скитаний, когда неверующие в Греции и Малой Азии встречали его насмешками и издевательствами. А, а, -а сюда, сюда. А, -а да, да, да, да, да, вот так, вот так. Ну ладно, что-то что-то поделаешь. Даже святой Павел не выдержал бы подобной безнравственности. Концерт начинался только через несколько часов, но преподобный Свенсон решил уйти отсюда пораньше. Он причесался, нашел свои очки и положил в дипломат Библию, карту города и проповедь, над которой работал. По лестнице он спустился в вестибюль, где сидела еще одна проститутка. На сей раз это была женщина или подобие женщины. «Отче наш, же если на небесе и да светится имя твое!» Чувствуя, как горлу подкатывает тошнота, он опустил глаза и поспешно прошел мимо, ожидая, что сейчас ему предложат свои услуги. Однако она, или, может быть, он, только улыбнулась и сказала, «Прекрасный вечер, не правда ли, святой отец?» Преподобный Свенсон заморгал от неожиданности и тоже улыбнулся. «Да, верно», — ответил он с трудом подавляя в себе желание добавить «Дитя мое», чего, кстати, никогда не делал за все годы службы. «До свидания», – выдавил из себя Свенсон. И вот он уже на мощенных улицах Нижнего Ист-Сайда, неподалеку от китайского квартала. Мимо проносились такси, спешили по своим делам молодые азиаты и латиноамериканцы, автобусы исторгали из себя горячие металлические газы, по тротуару на велосипедах проезжали рассыльные китайцы. Наблюдать за всем этим было чрезвычайно утомительно. Расстроенный Свенсон решил, что пешая прогулка до церкви, где должен был состояться концерт, успокоит его нервы. Заглянув в карту, он увидел, что путь предстоит неблизкий, значит нужно что-то делать, чтобы испавиться от снедавшего его беспокойства. Можно поглазеть на витрины, зайти куда-нибудь поужинать, поработать над исповедью. Прикидывая, в какую сторону ему надо идти, преподобный вдруг почувствовал, что за ним следят. Он посмотрел налево, в прилегающий к гостинице проулок. За мусорным баком стоял худой мужчина в комбинезоне с каштановыми волосами. В руках он держал небольшой чемоданчик с инструментами. Смерив смещенника, как тому показалось пристальным взглядом, мужчина повернулся и быстро исчез в проулке. Преподобный Свенсон крепче уходился за свой кейс, думая о том, что, вероятно, ему все же стоило остаться в номере, несмотря на его отвратительную атмосферу. Свенсон слабо рассмеялся. Успокойся, сказал он себе. Это всего-навсего уборщик, или даже работник-гостиницы, удивленный тем, что видит священника в таком неподобающем месте. Кроме того, размышлял Свенсон, неспешно продвигаясь на север, Он все же духовное лицо, что дает ему некую неприкосновенность даже в этом современном садоме.